Человек стоял, подставив лицо солнцу. Оно обжигало, но вглубь тела тепло не проходило. Подкравшаяся сзади струя холодного воздуха коснулась затылка, и неприятный озноб побежал по коже, поднимая волоски. По лицу скользнула недовольная гримаса. Человек мотнул головой, накинул на голову платок и начал спускаться вниз, убегая от леденящих сквозняков. Весна была близко, но в этом году она не торопилась согреть Палестину. Он вступал уверенно, но легкой или проворной эту походку назвать было нельзя. Так ходят крепкие, но невысокие люди. Лицо простое, даже грубое, но за таким лицом не могла спрятаться даже самая малость злобы или лукавство. Рыжеватые, толстые волосы на голове и лице – выглядели как пучок старой травы, с скотом. Игрушка для ветра и укрытие для мелких песчинок. Имя человека было Иешуа, сын Иосифа, брат Якова, родом из Галилеи. Его 11 спутников обустраивали свой ночлег под холмом невдалеке от дор дороги на Ершалаим. Сухие ветки – сложили в центре низинки у скалы. Чахлая растительность вокруг заставляла ценить дрова, и люди, собирая их по пути, несли в руках до места ночлега. Место для стоянки было выбрано так, чтобы костра не было видно с дороги. Они не хотели быть замеченными. Распоряжался обустройством чернобородый статный человек по имени Шимон или Кефа. Еще один Шимон, по прозвищу Канаим, не принимал участия во всеобщей суете и с интересом осматривал окрестности. Складки на его хитоне при движении выдавали предмет величиной с большой нож, нож или короткий меч, спрятанный от чужих глаз под одеждой. Кефа тоже был вооружен. Об этом можно было догадаться, увидев, как он поправляет пояс с левой стороны. Сумерки сгущались. Вдруг из-за скалы послышался шорох осыпающихся камней и хруст ломающихся кустов. Канаим проворно юркнул туда. Кефа поспешил за ним. Их прыть была удивительно для людей, проведших весь день в дороге. Вскоре послышался короткий вскрик, опять осып камней, и оба Шимона появились, таща за руки невысокого тщедушного человека. Он не сопротивлялся, но свежие следы крови на щеке говорили о его нежелании знакомиться с кем-либо в это позднее время. Незнакомца подвели к сидящему на камне Иешуа и насильно поставили на колени. Канаим достал меч и встал так, чтобы пойманный мог его видеть. «Кто ты? И почему шпионил за нами?» Спокойно и с достоинством произнес Иешуа. Казалось, он не удивился неожиданному появлению гостя. «Меня зовут Ехуда, сын Шимона из Корьёта. Я не шпион. Я хотел переночевать здесь, но потом пришли вы, и я спрятался. Было видно, что пойманный сильно напуган. Я не хотел сделать ничего дурного. Я испугался. Он хотел что-то добавить, но передумал. Многословие могло быть опасным». Тебе нечего бояться, Ехуда, если ты говоришь правду. Ты встретил праведников. Он протянул руку в сторону Канаима. Убери меч, Шимон. Куда ж ты идешь, Ехуда? Вершалаим, ответил тот коротко. Зови меня учитель. Ешо, учитель. Так какое у тебя дело в Ершилаиме, Ехуда? Я, учитель, иду просить царя о справедливости. Жена ушла от меня. Я знаю, с кем он тоже ушел той ночью. Вернулся через неделю один. Говорит, что не знает ничего о ней. Торговал якобы в Ершалаиме. Врет. Женщина не может одна уйти дальше колодца. Голос его стал слабее, и в нем зазвучали печальные нотки. «Успокойся, Ехуда! Ешуа называл его по имени при каждом обращении, и Ехуде это не нравилось. «Ночуй с нами. Мы дадим тебе еды». После этих слов все, собравшиеся вокруг как по команде, вернулись к своим делам. Ешуа встал с накидки, покрывавшей камень, сбросил ее на землю, сел и указал Ехуде место рядом с собой.